Павел Петрович ходил по своей комнате и изредка останавливался. Он прислушивался. С тех пор, как император в пыльных сапогах и дорожном плаще прогремел шпорами по зале, в которой еще хрипела его мать, и хлопнул дверью, было наблюдено. Большой гнев становился великим гневом. Великий гнев кончался через дня два страхом или умилением. Химеры по лестницам делал в Павловском Дикий Бренна, плафоны и стены дворца, делал Камерон, любитель нежных красок, которые мрут на глазах у всех. С одной стороны, разинутые пасти вздыбленных и человекообразных львов, с другой — изящные чувства. Кроме того, в дворцовом зале висели два фонаря, подарок незадолго перед тем обезглавленного Людовика XVI. Этот подарок получил он во Франции, когда еще странствовал под именем графа Северного. Фонари были высокой работы. Стенки были таковы, что смягчали свет. Но Павел Петрович избегал зажигать их. Также часы, подарок Марии Антуанетты, стояли на яшмовом столе. Часовая стрелка была золотым сатурном с длинною косой, а минутная — амуром со стрелою. Когда часы били полдень и полночь, Сатурн заслонял косой стрелу Амура. Это значило, что время побеждает любовь. Как бы то ни было, часы не заводились. И так в саду был Бринна, по стенам Камерон, а над головой в подпотолочной пустоте качался фонарь Людовика XVI. Во время Великого Гнева Павел Петрович приобретал даже некоторые наружные сходство с одним из львов Бринны тогда как с неба при ясной погоде рушились палки на целые полки, темную ночью при свете факелов рубили кому-то голову на дону, маршировали пешком в Сибирь случайные солдаты, писаря, поручики, генералы и генерал-губернаторы. Похитительница престола, его мать, была мертва. Потемкинский дух он вышиб, как некогда Иван IV вышиб боярский. Он разметал потемкинские кости и сравнял его могилу. Он уничтожил самый вкус матери, вкус похитительницы. Золото, комнаты, выложенные индийским шелком, комнаты, выложенные китайской посудой с голландскими печами и комнаты из синего стекла, табакерка, балаган, римские и греческие медали, которыми она хвасталась. Он велел употребить их на позолоту своего замка. И все же дух остался, привкус остался. Им пахло кругом, и поэтому, может быть, Павел Петрович имел привычку принюхиваться к собеседникам. А над головой качался французский висельник. Фонарь, и наступал страх. Императору не хватало воздуха. Он не боялся ни жены, ни старших сыновей, из которых каждый, вспомнив пример веселой бабушки и свекрови, мог его заколоть вилкою и сесть на престол. Он не боялся подозрительно веселых министров и подозрительно мрачных генералов. Он не боялся никого из той пятидесяти миллионной черни, которая сидела по кочкам, болотам, пескам и полям его империи, и которую он никак не мог себе представить. Он не боялся их, взятых в отдельности». Вместе же это было море, и он тонул в нем. И он приказал окопать свой петербургский замок рвами и форпостами и вздернуть на цепи подъемный мост. Но и цепи были неверны. Их охраняли часовые. И когда великий гнев становился великим страхом, начинала работать канцелярия криминальных дел, и кого-то подвешивали за руки, и под кем-то проваливался пол, а внизу его ждали заплечные мастера. Поэтому, когда из императорской комнаты слышались то маленькие, то растянутые, внезапно спотыкливые шаги, все переглядывались с тоской, и редко кто улыбался. В комнате великий страх. Император бродит.